Владислав прислонился к плетню, закурил и стал наблюдать за улицей и частью проходившей невдалеке дороги. Пока там было подозрительно спокойно, лишь однажды нервно п р о т о р а т е л а одинокая повозка, а через несколько минут прогромыхала машина, после которой еще долго не улеглось облако пыли. Тем временем б е р к у т и Готванюк вошли в хату. На столе стояла недопита бутылка самогона и лежали две банки немецких консервов. Готванюк взялся было за бутылку, но Беркут остановил его. «Не время, ничего не трогать. с т а н ь у окна, чтобы мог видеть дорогу». Сам уселся на скамье у печи, обвел взглядом изрядно запущенную хату княжнюка. Уже несколько месяцев не знавшую женских рук. Беркут слышал от Лесича, что хозяйка умерла под самый Новый год. И устало закрыл глаза. Раньше, чем через час, смена полицая не заявится, значит, можно чуток вздремнуть. Прошло минут пятнадцать. Лучи предзакатного солнца окрасили багрянцем окна. В комнате воцарился полумрак, г а т в а н ю к сидел у окна, упершись локтями в подоконник и раскачиваясь из стороны в сторону. То ли бессловесно тужил, то ли что-то напевал про себя. Прислонившись к стене, Беркут задремал, но очень скоро его разбудил крик Готванюка. — Командир, швабы! — Давно пора. С сонным спокойствием отозвался Беркут. — Сколько их? — Да откуда ж я знаю? Машина у них крытая. Вон, точно, сюда едет. — Всего лишь одна машина? — удивленно уточнил Беркут, не спеша поднимаясь. — Рискованно. Ну ладно, во двор, держись свободнее. Стрелять только в крайнем случае. м о з о в е ц к и й услышал рокотмотора еще раньше их. и, поудобнее пристроив на п л е т н е перед с о б о шмайсер, приготовил гранату. Затем, краем глаза проследил, как, выскочив из-за сарая, залег за поленницей поближе к воротам Костенко. А вот и о б е р ш т у р м ф ю р е р Подошел к калитке, расстегнул ковру и, вынув из кармана пачку немецких сигарет, принялся угощать его, унтер-офицера. Эту сцену и увидел из кабины немецкий ефрейтор, когда его машина остановилась возле усадьбы Лесича. Еще через мгновение из кузова выпрыгнул рядовой вермахтовец, а за ним и сам хозяин усадьбы. Беркут и м о з о в е ц к и й недоуменно переглянулись. Появление здесь Лесича было или подарком судьбы, или черной вестью. хорошо п р о д у м а н н ы й немцами операции. Случайность казалась невероятной. Как истинный служака, ефрейтор вышел из кабины и, став по стойке смирно, отдал им честь. — Возьмешь солдата, — вполголоса бросил Беркут г о т в а н и к у а ты, унтерводителя, живым. Крамарчук и Корнев добрались до усадьбы Кравчука примерно за полчаса. К хате скрытно подходили по пологому подковообразному склону возвышенности, щедро поросшей травой и мелким кустарником. Весь этот уголок села был необычайно красив, и Николаю даже стало досадно, что такому негодяю выбыло жить среди такой удивительно живописной природы. «Ты мне одно скажи, как?» Живя в этом раю, можно было продавать людские души, словно бы угадал его мысли Корнев. — В раю их в основном и продают, — проворчал Николай. — Главное, чтобы больше он этим раем не любовался. Беспощадно, но справедливо, как любит говорить Бергут. Они залегли за кустами малины и несколько минут наблюдали за подворьем, на котором хозяйничала не в меру располневшая женщина лет сорока-сорока пяти. «Только бы эта л а х у д р а шума не подняла!» — вздохнул Корнев. «Иначе придется...» «Не придется!» — резко оборвал его Крамарчук. «Не трогать! И так богом обижено!» Выждав еще минутку, он вышел из-за кустов и так, ничего и не объяснив товарищу, не спеша, как бы прогуливаясь, направился по тропинке во двор. Еще не уловив его замысла, корнив, тем не менее, тоже не колеблясь, поднялся и пошел следом. Увидев их, женщина на какое-то мгновение застыла с миской в руках, из которой кормила кур. По мере того, как эти двое приближались к ней, Женщина все больше съеживалась, делалась мельче и неприметнее, словно надеялась остаться незамеченной. — Дох помощь, хозяюшка! — п о ч т и п р и в е т л и в о поздоровался Николай. — Господин Кравчук здесь проживает? — Здесь, — испуганно сказала она. — Ефим, к тебе! — добавила неожиданно тонким голоском. в с сразу же появился на пороге хозяин. Он был в штатском, но из-за пояса брюк выглядывала рукоятка пистолета, к о т о р ы й он небрежно прикрывал ладонью. — Почет и уважение, господин г р а в ч у к Из Подольска мы, из полиции! Срочное дело! Не сводя глаз с пистолета, уверенно шел на него Крамарчук. «Есть приказ шефа гестапо». «Кого, кого?» Недоверчиво переспросил Кравчук, Ступая ему навстречу. Это был приземистый мужичок, Лет пятидесяти, С оббившими плечами И землистым лицом. Под вышитой, посеревшей от пыли Пота рубахой, Словно ворованная тыква, Несуразно выпирал живот». «Шефа гестапо!» — уже более сухо, — повторил Крамарчук, ощущая в слишком пристальном взгляде агента воинственные недоверия. — Мы от него. — Однако хотелось бы поговорить без хозяйки, — взглянул на женщину. — В доме что, гости? — Нет там никого, — ответил к р а м ч у к и также пристально посмотрел на Корнева, который уже стоял чуть позади Николая. — Вас тоже не ждали? — Ну, к о л ю ж во дворе, то прошу, прошу. Заулыбался Кравчук и вдруг, не переставая улыбаться, схватился за пистолет. Выстрелить он все же сумел, однако Николай успел отбить руку и, выхватив из-за пояса нож, ударил Кравчука в грудь. — Беркут! Беркут! — — прорычал Кравчук. — Я почув... Следующий удар ножом заставил его умолкнуть навсегда. Однако сразу же ойкнула и запричитала женщина. Запричитала на удивление тихо, будто не желала, чтобы кто-либо из соседей узнал о том, что здесь происходит. Стараясь не обращать на нее внимания, к р а р ч у к подобрал с земли пистолет И только теперь вдруг заметил, что Корнев почему-то медленно оседает на траву, тихо, без стона, зажав н е в и д и м у ю на груди рану.